Глава четвертая Предыстория На широкой мозолистой ладони поблескивают монетки Серебрушка и четыре медика с полустертыми профилями Германа Третьего, человеческого короля, длинный нос которого породил немало насмешек при жизни, да и после смерти тоже. На монетах нос стирался и плющился быстрее всей остальной чеканки. Может быть, так потомки и не задумывали, но со временем он обрел множество медных профилей с носом сплющенным, стертым и сломанным, как и полагается могучему правителю и сильному воину. Медики монета мелкая, начеканенная раз, долго потом ходит среди бедноты. А вот серебро — другое дело. Кругляш в центре ладони маленький, но толстый, ценнее каждого медика в 10 раз. Каждый правитель, едва собрав налог, старательно переплавляет деньги и чеканит свою физиономию. Вот и на этой монете одутловатый лик неизвестного короля, который сменяется ныне быстрее, чем успеют переделать все деньги. Серебро — благородный металл. Свет луны, замороженный в древние времена великими льдами, и добытый в наших глубоких штольнях. Я ощущаю кончиками пальцев его холодную силу. Если провести монетой по лезвию секиры, можно с одного удара развалить любого оборотня. Конечно, только один раз, пока серебро не смоет его кипящая кровь. Руки дрогнули, вспоминая оружие. Плечи напружились, словно на них снова легли адамантовые латы. Я судорожно сглотнул. Доспехи, оружие в прошлом. «Теперь этот серебряный кругляш — лишь деньги. Деньги. Их всегда мало, и теперь эти мелкие монеты жгут ладонь. Целый день, и вот только эти пять монет. И скамья в дальнем углу таверны. Низкий, покосившийся стол с крышкой, выщербленный так, словно он плаха, на которой обезглавили целый хирт гномов. Тень воспоминания коснулась разума, заставила скрипнуть зубами, но нет, нельзя вспоминать. Нельзя. Угол потолка теряется во тьме. Зато паутина ловит свет ламп. Поблескивает, покачивается. Рыжий паук занял центр. Он жирен и внушает. Смотрит сверху презрительно и высокомерно. Еще бы! Вся паутина завешена мухами и мотыльками. Да что мотыльками? Висит даже стрекоза, невесть, как залетевшая в таверну. Висит, раскинув крылья, как новомодный человеческий бог. А гном что гном. От сцены всхлипнула скрипка. Тощий хоббит вжал ее в шею, словно решил передавить себе сонную артерию. Смычок медленно попробовал струны. Хоббит шевельнул оттопыренными ушами, словно прислушался к чему-то далекому, и будто получил команду. Повел рукой быстро и яростно, так что смычок исчез из вида. Мелодия разом рванулась и зарыдала, мечась по залу. Со струн взвелись дымки, запах паленой канифоли тронул ноздри. Дым канифоли. Старый добрый друг напомнил времена, когда гномы были великим народом. Лудить, паять, ковать, мастерить. Никогда уже не вернутся те времена. Никогда. Горькое слово «никогда» повисло на языке. Потекло горечью в горло. Захотелось смыть ее, скорее смыть. Элем, ромом, да неважно чем, лишь бы перестать ощущать. Но нельзя. Пока нельзя. Хоббиты не встали в той великой войне ни на чью сторону. И теперь его скрипка стонет об этом всеми своими мелодиями. И пока в таверне мало посетителей, стонать будет. Но очень скоро в скрипача полетят огрызки, кости, бутылки, и он сменит музыку на разухабистая, как всегда. Но не сразу и не сейчас. Вики устало опустились, выдавили слезу. Она привычно пощекотала щеку. Плевать, в бороде ее все равно не видно. Крик из зала смахнул вялую дремоту. «Ездовой! Эй, ездовой!» «Да, господин! Гном бежит, господин!» Раздалось совсем рядом. Пахнуло потом и сивухой, мимо промчался Осашка. Гном из новых до да резких. Вот вроде бы совсем недавно был потерявшим память пришельцам, а вот ведь как развернулся. Мимоходом Асашка ухватил край лавки и швырнул передо мной. В его глазах сверкнуло злорадство. «На несколько мгновений задержусь. Я не могу, как и все старшие гномы, терпеть валяющуюся вещь». Лавка встала на место. Тем временем завязанная узлом за воротник борода этого выродка исчезла меж высоких столов. Отвратительно, но эти молодые гномы, неведавшие времена расцвета, заявляют, что так практично. Слово-то какое мерзкое — «практично». Хоть я и сижу в таверне именно для подобных минут зова, но это не мешает ненавидеть их всей душой. «Да, я тоже ездовой. Ездовой гном». «Но нет, я не побегу, а неспешно, не теряя достоинства, выйду из своего темного угла в зал». Мимо двинулись высокие человеческие столы. Роста мне едва хватает, чтобы посмотреть на крышку, но ну и одного взгляда, брошенного мельком, достаточно, чтобы начать захлебываться голодной слюной. Большая сила ездового гнома требует поддержания пищей, а ее всегда не хватает. Столы ломятся от добротной еды. Куски мяса, ковшины эля, жареные гуси, каша, яйца, мед. Я даже не вижу здоровяков за столом, только еду. Ну и еще руки, жадно хватающие куски, кружки. Руки, колотящие кость о стол, чтобы выбить мозг. Руки. Седла ездовых гномов стоят у входа. Красть их никто не будет, не нужны они никому. Конструкция у каждого самодельная и подходит лишь конкретному гному. «Одни сёдла-стулья широки, другие с выемкой для горбатого. Вот у меня с короткой спинкой, не слишком удобной ездоку. Из-за этого он должен наклоняться вперёд, но зато мне позволяет идти быстрее». «У Асашки седло широкое, с высокой узкой спинкой. Этот юный ублюдок всегда повторяет «всё для наездника». Но даже не представляю, как он может это терпеть. Он угодливо изогнулся, смотрит снизу вверх» а человек, позвавший перевозчика, брезгливо глядит и цедит через губу. «Как тебя?» «А, неважно. Присядь. Встань». «Да, ты выглядишь крепким». «Я не подведу вас, господин. Хоть гномы сейчас и ничто, кое-какие природные навыки у нас сохранились. Мы можем...» «Да, горными тропами вы ходите по-прежнему хорошо. Вашему ничтожному народцу, от которого отказался даже ваш бог, прародитель, повезло, что у камней долгая память». «Да, господин». А Сашка низко опустил голову и дернул себя за чуб в знак покорности. Человек смотрит высока уже в силу своего роста, а этот и вовсе еще и выдвинул челюсть, наслаждается унижением некогда великой расы. И ведь даже не дворянин, не вельможа, обычный человечешка. «Да, поехали, гнум!» — сказал тот. А Сашка подхватил от входа свое седло, ухмыляется и сверкает глазами в мою сторону победно, словно сковал доспех, который не пробила ни одна стрела, сделанная одногодками. Я вновь вспомнил о четырех медиках и серебрушки в кармане. Но да, монет этот молодой пришелец приносит домой куда больше. Мне хочется снова забиться в темный угол, где сохранился гном стол. Но что толку, что хочется? С такой ничтожной добычей нельзя возвращаться домой. Двери хлопают чаще, в таверну прибывает желающих промочить горло. Дым коромыслом. По залу плавают запахи пива и жареного мяса. Время от времени посетители выскакивают на улицу, в открытую дверь врывается холодный уличный воздух с вонью нечистот, а облегчившиеся выпивохи возвращаются неспешно, завязывая пояса порток. Я подпираю стенку у входа, чтобы напомнить подвыпившим, что вовсе не обязательно самому брести домой, вопя песни, рискуя свалиться в канаву. Можно заплатить монетку, и вас мигом довезет домой ездовой гном. Ездовой гном! Ветер в ушах! тфу Скрипку хоббита начали прерывать недовольные вопли. Так всегда бывает. Посетители хотят веселья, а не этих стонов о прошлом. Пусть они трижды мелодичны и приятны слуху. Но пока скрипач самозабвенно играет, забыв о том, где именно он играет. И музыку в шуме наполняющейся таверны слышно все слабее и слабее. По стенам висят светильники из выскобленных коровьих рогов. Внутри маленькая свечка, заставляет сиять весь рог ровным пламенем и не коптит. От этих светильников нет пугающих теней, которые наполняют дома от света открытого пламени. И от светильников ничего не загорится, что-то люди все-таки умеют мастерить. Стол рядом со входом. Самое неуютное место. И, похоже, сидеть спиной к двери тощему человеку в засаленном камзоле очень неприятно. Он шевелит плечами, то и дело ежится и с трудом сдерживается, чтобы не оглядываться на открывающуюся дверь. Его собеседник, огромный орк, тряхнул длинным оселецом. Его ладонь прижала перевернутый шлем, стоящий на трех зубцах. Обычно они грозно торчат в небо, но сейчас образуют удобную подставку. Через трещину старой зарубки потихоньку сочится вино, на столе вытягивается лужица. Указательный палец второй руки с длинным когтем покачивается в такт словам. «Чем темнее, тем всегда народу в таверне больше. Чуешь, нет?» Человек вновь передернулся. Орк задает этот вопрос на все лады десятый раз. И когда человек медлит, желтые глаза урода с иссеченной рожей начинают наливаться оранжевым. «Чую, конечно, чую!» «Хорошо! Урргала!» Рявкнул здоровяк, воздел кружку, и кадык заходил по мощной шее, как поршень. «Эх, поршень! Механизмы тоже запрещены демонами! Запрещены!» «Когда наступает темнота, в таверну входит все больше и больше народу. Слышь, нет?» «Да слышу, слышу». «Хорошо! Ургала!» Орки тоже не участвовали в той великой войне. Они тогда не были единым народом. Да и сейчас тоже. Похоже, это речной орк. Уродливый наемник, бугрящийся мышцами. За спиной ятаган и зубчатая секира, покрашенные в черный. Оружие закалено в крови живого врага, как требует их свирепый бог ур Даже самое плохое железо пьет кровь на его алтаре и становится крепче мифрила. И поэтому орки теперь легендарные воины империи. «Темнота зовет в таверну больше!» «Слушай, Ургала, я тебя нанял или ты меня? Какого беса я слушаю твои бредни?» — крикнул человек. Он вцепился в край стола так, что пальцы побелели, но орк смотрел мимо него, в сторону открытого окна. В широкую щель, заполошно маша крыльями, влетел крупный мотылек и с размаха ударился мохнатым брюхом о светильник. Раз, и еще, и еще, орк прищурился и медленно потянул из-за плеча етаган. Человек побледнел, цапнул рукоять меча, но орк одним молниеносным выпадом прижал мотылька кончиком шипа к столу. Тот судорожно сокращался, сгибая брюшко, но поделать ничего не мог. Ничуть не обращая внимания на человека, обнажившего меч наполовину, орк цапнул ночное существо кончиками когтей и швырнул в светильник. Оттуда пахнуло паленым. Сквозь полупрозрачную стенку замелькало извивающееся тельце со сгорающими лапками. захохотал орк. «Уррр! Какой смешной!» Он звонко ударил себя кулаком в грудь, прерывая хохот. Морда, перекошенная весельем, разом перекосилась иначе. Ноздри раздулись, а на безбровом лбу собрались складки. Человек медленно задвинул меч в ножны и присел обратно. — Ургала! Ешь, пей, веселись! — пролаял орк, оскалившись. Когда эти твари скалятся, челюсть у них выпячивается вперед, а клыки закусывают верхнюю губу. Зрелище устрашающее. Струя вина из кувшина вновь полилась в шлем на столе. Дверь таверны из мореного дуба. Она, как ворота замка, открывается наружу, тяжело и неторопливо. Петли сопротивляются и натужно скрипят. Изделия прочные, но низкокачественные, сделаны без души. Человеческие изделия. Но вот петли взвизгнули, словно кошка, которой на хвост наступил буйвол. Обычно таверные потасовки вышибал, и слишком резких посетителей меня не касаются». Но сейчас вдохнуло чувство опасности, как в седые времена. Я одним прыжком отскочил в угол, и все равно захлестнуло понимание, что оказался не в том месте и не в то время. В таверну ворвалась лязгающая сталь. Четыре стражника мигом вытолкнули посетителей из проходов огромными щитами. На человека и орка направились короткие мечи. «Джастин Дуглас Реджинальд! Ты арестован!» Прозвучал мощный, хорошо поставленный голос. Стражник в толстой табличатой броне встал между мечей. Бляха сержанта переливается цветами правящего дома. Шум в таверне стих. Все навострили уши. За дальними столами даже привстали, чтобы рассмотреть. Из угла мне видно, как тонкие губы человека растянулись в ухмылке. Он медленно обернулся. «Сержант Меднодуб? Чем обязан?» «Ты знаешь, чем!» «Бучье семя!» «Меднодуб?» «Этот человек вовсе не похож на гнома. Похоже, тощий человек с повадками мерзавца используют имена родов гномов как ругательство. Чтобы это понять, не нужно быть семи пядей во лбу. Щеки сержанта налились краской, прожилки на носу стали яркими, как на красном мраморе. «Ты говоришь со мной без должного уважения, стражник!» Добавил Дуглас и подмигнул орку. «Урррр!» — взревел тот. Его тело молнией метнулось через стол. Когти ног царапнули крышку. Стол кувыркнулся к стене. Шлем загремел по полу, вино расплескалось. Одно могучее движение двух вспоровших воздух лезвий, и на пол посыпались куски железа. Стражники отшатнулись. С открытых лиц под шишаками хоть пиши картину удивления. Два и так коротких меча укоротились наполовину, а два остались без острия, и это одним движением морка. Воины разом отшатнулись. Да кто угодно бы отшатнулся, когда даже оружие рубится, как слепленное из масла, что уж говорить о доспехах. Орк взвился в воздух. Еще миг и сержант останется без рук. Но за спиной у него сверкнуло. Фигура в балахоне подняла костлявую руку. Я понял, что видел мага изначально, но, как и все, не обратил внимания. С ладони свисает амулет. Из него прянула магическая мощь. Сила Марьевом исказила пространство. Прозрачная волна ударила орка, и он повис в воздухе, как муха, с размаха влетевшая в паутину. Глаза остекленели, а Секира и Етаган выскользнули из ладоней. Два тупых удара, и они вонзились в доски пола. Зеваки разом махнули, открыв рты. Шум в таверне стих. Но через мгновение сержант шагнул мимо висящего орка и как-то совершенно обыденно взмахнул рукой. Ребро ладони сочно чавкнуло о шею Джастина, который еще и Дуглас Реджинальд, и тот кулем рухнул под стол. Наемник медленно сполз по магической сфере и раскинулся рядом. Стражники напали на лежачие тела и сноровисто увязали веревками, матки которых носили по своему обыкновению с внутренней стороны полицейских щитов. Быстро разобрали скарб и оружие пленников, но от самих пленников глаза отводили. Похоже, класть на щиты и тащить по крутым улицам города желания не изъявляли. Сержант сдвинул брови и уже набрал полную грудь воздуха, чтобы взреветь на нерадивых подчиненных, но тут ноги у меня словно сами собой шагнули вперед. «Я могу отнести их куда нужно». Главный стражник поперхнулся руганью и недоверчиво посмотрел сверху вниз. «Кулаки у меня сжались до скрипа, черная борода поднялась вместе с выпеченным подбородком. Да, рост гнома невысокого. Да, бог-прародитель Гефест делал упор на прочность, а не, тьфу ты, подземный червь, изящество. Но как же неприятно, когда вот так нагло пялятся с высоты». «Я сказал, пусть думает, и пусть я буду проклят, если выдавлю из себя еще хоть что-нибудь такое». «Ездовой! А ты осилишь их дотащить!» Слова, не требующие ответа. Я молча взял ездовое седло. Два рычага сдвинулись вниз, и спинка сравнялась с сиденьем «Орк прочнее, его положим первым». Ухватил за поясной ремень и одним движением бросил на сиденье. В брюхе у того хлюпнуло, шея пошла морщинами. Я присмотрелся, но тот уже закрыл глаза и причмокнул губами. Похоже, вино покидать его не собирается. Человека бросил накрест сверху. Шагнул в присядку под седло и одним движением выпрямился, подняв груз головой. «Пойдем, что ли?» Стражники заметно повеселели. Сержант кивнул, и дверь таверны захлопнулась за спиной. Солнце скрылось за горами, и улицы накрыла густая тень. Воины достали факелы и на ходу запалили. Однако сразу словно стало темнее. Огонь освещает только вблизи, убивая ночное зрение. Тупые людишки. Похоже, у колдуна тоже мнение. Я уловил, как на миг у него скривились губы, но он тоже промолчал. Лазадель. Город Адель, увитый виноградной лозой. «Молодой рыцарь, прекрасная Адель и их союз под виноградной лозой». Милая легенда о строительстве города для любимой на горе. Ее пропоет вам любой уличный певец. Действительность же не интересует даже молодых гномов. Что уж говорить о всех остальных обитателях. И да, виноградной лозой здесь увид каждый дом. Лоза с цепкостью плюща хватается за выщерблены камня, накрывает листьями половину зданий города, держится за жизнь со всей страстью дикого винограда. Ее вьющие селианы пробиваются из трещин стен домов, проплывающих мимо. Брусчатка то здесь, то там поднимается ступеньками. Из-под нее выпирают горбики корней, не поделивших с булыжниками земли. Жилище сложенные из кривых камней. Кладка сделана как попало. Строители, даже крупные лепешки раствора, не удосужились смахнуть мастерком. Что уж говорить о кантике, штриховке, узоре. Люди вообще редко заботятся о красоте и гармонии строений. В этом их нельзя винить. Из-за краткости жизни у них попросту нет времени на созидание. Да, их нельзя винить. Но только за это. Остальному нет прощения. Крутые улочки ведут вверх к огромному замку. Что преступников отправляют в казематы лорда, обитающего на вершине горы, и курица, понятно. Вот и приходится карабкаться. Замок барона неприступен, но зато в Лазадель мало дорог, по которым можно ехать на лошади, тем более тащить повозку. Это поправили свои обычно. Для серьезных грузов есть гномы, со своим умением легко ходить по крутым скалам. Опять же, гномы живут в пустых шахтах и не занимают места на поверхности. В этой гористой стране это очень важно. «Может, поэтому нас и не истребили всех?» Чем ближе к замку, тем подъем круче. Стража топала по задней улочке к решетчатому бастиону. Так ближе, чем через величественный парадный вход с разводными мостами и высоченными арками, подпирающими махину главной дороги. Воины лезут, пыхтя и чертыхаясь. Им приходится то и дело опираться руками. Все перевесили щиты за спину и громыхают плохо подогнанными доспехами, словно кастрюли с гвоздями. Я же ловлю баланс, наблюдая за склоном сквозь свисающиеся сапоги человека и когтистые ступни орка. Голова всегда неподвижна, как бы не раскачивалось тело. Поэтому, если крепка шея, носить грузы на голове легче всего. Люди этого не понимают. Даже легенды рассказывают о некоем даре гномов, главном даре камней. Однако правда в том, что нет у гномов больше никаких даров. Так, остатки умений. Как нет и божества, погибшего в Великой войне вместе с большинством гномьих родов. И никогда уже. Никогда. Горло перехватило, по щекам побежали непрошенные слезы. Хорошо, что через сиденья свисают края кафтана человека и шаровары орка. Иначе в свете факелов стражники сразу заметили бы их отблески. Нельзя думать о прошлом. Многие гномы не смогли смириться. Кто шагнул в пропасть, кто безрассудно бросался на воинов с кулаками, кто тихо повесился в шахте. Но этого нельзя делать, ибо кто поддержит молодых, кто научит их быть гномами. И так растут уже без рода, без племени. Ездовые гномы — ветер в ушах. Люди, конечно, тоже таскают грузы по городу. Вот прямо сейчас навстречу спускается замковая прислуга. Как гномы, они спокойно и ровно идти по скале не могут и медленно сползают на карачках спиной вперед. «Именем закона! Влево принять!» Носильщики, конечно, еще раньше заметили свет факелов и звон доспехов, поэтому быстро прижались своими мешками к стене, а двое даже шагнули на плоскую крышу дома, прилепившегося к откосу, и с облегчением скинули груз. Наверху дует холодный ветер, факелы потрескивают, искры уносятся в сторону. Отсюда видно еще зарево угасающего заката. Над головой же все затянуто тучами. Они громоздятся и спускаются с отрогов высоких гор. Тюремный бастион на фоне туч выделяется особой тяжкой чернотой. Во тьме лязгнуло, и звонко застрекотали шестеренки подъемника. Окованные бронзой ворота легко пошли вверх. В глубине двора ухало и плескала. Водяные механизмы, древнее изобретение гномов, теперь работает на людей. «Сюда, ездовой! Проходи скорее! Сваливай здесь!» — крикнул сержант. На деревянном помосте стоит ряд лавок, увитые ремнями и цепями. Рядом штабель заостренных кольев, приготовленных для преступников. Поверх них небрежно брошен двуручный деревянный молот. Рукоять полирована, но боёк в каких-то ошмётках. Судорожно сглотнул. «Страшное место. От помоста пахнет кровью, хотя сейчас он чисто выскоблен и поблескивает от воды. Простолюдин, кривясь, шурует лопатой под настилом. Кучка за кучкой, изгаженные опилки шлепаются в тачку. Я аккуратно скинул ношу. Человек всхрапнул, а орк шумно почесал живот. «Принести воды!» Прошелестело тихо, но очень внятно, словно каждому сказали в ухо. Возле лежащих склонился колдун из таверны. «Он выходил с нами, но сюда попал своими колдовскими путями». Сержант недовольно хмыкнул, но перечить не стал. Воду принесли и махом окатили лежащих. Человек согнулся и с бессмысленно выпученными глазами начал хватать воздух ртом. Орк же напрягся, как пружина, только потом открыл глаза, дернул в воздухе ногами и одним движением встал на ноги. Но руки связаны, оружия нет, и стража, весело улюлюкая, погнала его, толкая щитами в открытые ворота бастиона. «Проводи гнома!» Приказ мага прозвучал тихо, но властно. Сержант вскинулся, сжав кулаки. На скулах вздулись желваки. Но снова не посмел возразить. Похоже, для него колдун выше по званию. Хоть у колдунов и нет званий. Не понимая, как себя держать, славный вояка гневается. «Вперёд, гнум! Да не туда, подземная скотина!» Славный вояка, вымещая гнев, толкнул в плечо. Пнуть не посмел, всё-таки силу люди уважают, а тащить два бесчувственных тела едва ли кто-то из людей смог бы. И швырять как слугу, ухватив ладонью за шею, тоже не стал. Собственно, всего лишь раздражённо показал другой выход из башни. Да, просто показал. И зубы, конечно, у меня скрежещут совершенно зря. Парадные ворота в решетчатый бастион не в пример шире. Уголки подбирают малые колеса, что прокатываются по узким канавкам. Древнее изобретение гномов, чтобы снимать часть нагрузки с петель, что могут служить веками без перекосов. Используют люди его топорно, коряво. Канавки заросли травой, ржавчина на втулке. Возле входа жаровни полные углей. Караульные жарят над ними хлеб, наткнув на мечи. Тупицы. Нельзя же стальной меч совать в огонь. «Отпускает крепость. Пахнуло вкусно. Сразу вспомнилось, что со вчерашнего дня крошки во рту не было. Хлеб мигом исчез, а мечи взмыли в салюте. Стражи рявкнули. «Здравия желаю вашего брой!» «Ольна!» — привычно протянул сержант. «Ну все, ездовой, топай отсюда! Видишь, я тебе даже честь оказал, до ворот проводил. Ха -ха. Проводил, а теперь заплати. Конечно, уговор дороже денег. Да, а ведь не было уговора, так ведь?» «Ты вызвался исполнить гражданский долг и перетащить преступников!» «Спасибо! Родина тебя не забудет!» В животе забурчало. Сердце погнало кровь судорожными толчками. Но да, не было уговора. Но разве этот железный болван не знает цену? Она не писанная, но твёрдая по всей Лазадель. А эта человеческая тварь продолжает вещать. «Я тебя о чём-то просил?» «Нет!» «Я тебе что-то обещал?» «Нет!» «Тупой вы народец и никчёмный!» «Шёл отсюда!» Стражники захохотали, в торе своему сержанту. «Даже чёртово седло своё продать не может!» Кровь с каждым ударом сердце стучала в затылок. Но не та кровь, что ерит мышцы к схватке, а та, что словно деревянной ложкой, громко и стыдно. От неё только краска разливается, я чувствую её жар даже на шее. Что я хотел? Это же подлые люди. Раса, выжимающая из своих коротких жизней, всё сполна. Как эта раса любит говорить «я». После нас хоть потоп, им ничего не стоит сподлечить. Никто не будет поминать их проступки сотни лет. А если вдруг будет что-то мешать спать спокойно, сходит к своему милостивому богу, и он легко снимет смутные томления.